Глава пятая. Работа. «Держи меня за руку. Пожалуйста. Качаю головой. Какое держи, когда пролежни обмыть надо. Его голос едва слышен, но мне ли привыкать? Не сейчас. Когда я буду умирать, мне очень надо. Я осторожно поворачиваю его на бок. просто не в пятнах, черная гангренозная жижа. Только не уходи» пока я точно не умру. Я боюсь один. Я видеть тогда не стану. Ты держи и говори. Я слышать тогда не стану. Ты держи. Он умный, ученый человек. Ренат Амиров. Куда образование меня? Но сейчас он говорит не чище, чем испуганный лимитчик. Русский язык сползает с него, как мясо с костей. Тридцать лет назад он женился на москвичке. Двенадцать лет назад... Жена ушла. Он не женился снова. Его некому забрать. Я унесу грязное и приду назад, успокаивающе глажу Рената по ногам, укрытым простынкой. Только вернись скорей, Алексеевна. Всяк в коридоре, шарахается в сторону. Просто не из-под Рената пахнут смертью. Сестра хозяйка отпирает передо мной дверь хозблока. Засовывай сразу в машинку, я запущу. Она смотрит от двери. Алексеевна, сегодняшняя твоя смена. Я молчу. Она качает головой. Я мою руки над облупленной ванной. Кому объяснишь, что тот, над кем я полгода просидела, сначала в 230, потом в одиночной палате. Да, в той, где сейчас ждет Ренат. Что человек, памятник которому занесен снегом на клещихе, до второй развилки прямо, потом направо почти до опушки. Так вот он. Обещал вернуться. Он вернется здесь же, где умер. Я узнаю его. Когда я задумываюсь, то понимаю, я старуха, ополоумевшая от горя. Да только почему бы нет? Лучше верить в чудеса, чем кататься старыми костями по полу и выйти смотреть часами в окно, как там происходит чужая жизнь. Мое сумасшествие дает мне силы и к тому же полезно людям, В любом случае, много думать об этом мне не стоит. Не дай бог, оно пройдет. Пловцов, заведующий отделением, когда я вернулась в больницу, не стал смотреть на меня с вопросом, не стал задумчиво шептаться с другими за моей спиной. Он велел, чтобы меня оформили санитаркой по уходу. «Пусть их!» — шепчутся. «Бабам не пошептаться, как мужикам не похвастаться. Пусть их!» Ренат спит, умаялся. Все ж таки полстакана водички сладкой выпил, помылся. С полчаса еще спит. «Ох, мамань, как же ты вовремя!» Вздыхает Кирилл, когда я заглядываю в тридцатую. Я уж запарился звать, и как нарочно парней никого. Ну да, ходячие вечно в курилке. Сестру позвать, а она им что скажет, сами подложите. А они ж и сами нездоровые. Тяжело им, большой Кирилл, а мне разве тяжело? Своя-то ноша не тянет. А как не своя, когда мамой называет?» Буфетчица Ниночка высовывается из раздаточного окошка. «Алексеевна, пойди позавтракай. Обед скоро, а я тебе все берегу. Не мою тарелку». «Надо и то поесть, пока Ренат уснул. Я снова мою руки. На умывальнике стоит полупустой тюбик крема для рук. Пусть стоит. Девчонкам больше останется. Моим ли рукам?» Мыло бояться. Вот и ем я геркулесовую кашу и бутерброд с сыром. А Ниночка мне все вздыхает да пересказывает, как у ней вечером Валерка опять бухой с базы вернулся, как меньшой снова болеет, в сад не ходит. И хорошо с одной-то стороны, что Валерке сегодня не в смену. Да вот какая из похмельного нянька. Знать бы ей, дурышки, какая она счастливая. Какое не наесть Валерка, а свой, тоже бьется, как может. И девочка ее в третий класс пошла. Ведь как вспомню свою квартиру, двухкомнатную, гулкую и страшную, деток, если бог не дал, да милого отнял, на кого жаловаться. Вот я и молчу, да на Ниночку смотрю, и она вдруг осекается. Да, правда, все шлянуся со школы вернется, приглядит за обоими. В коридоре останавливаюсь и медленно оглядываюсь. Он здесь, в этом здании. На этом этаже. Из одиночки выходит дежурная сестра с пустым шприцем. «Амиров-то все тебя зовет, Алексеевна», — говорит она, проходя к процедурному. Я иду сквозь твердый холодный воздух. Огромный свет льется в высокое окно в конце коридора. Где? Он. В операционной, за поворотом. Я знаю это так же точно, как знала долгие годы ночью, что это он, а не кто-то другой дышит. Рядом со мной Я захожу в одиночку Ренат смотрит на меня удивительно ясными глазами Словно Марина и не вкатила ему полную ампулу Из шкафчика, содержимое которого пересчитывают трижды в сутки «Алексеевна, скорее принеси какую-нибудь книжку» Тихо, но твердо говорит он Он тяжело вздыхает, видя мое изумление «Ты сама не говори, ты мне книжку почитай» А я тебя за руку буду держать. Я чувствую, что можно было бы и быстрее соображать. Но он же здесь, рядом. И что он делает в операционной? Плановые на сегодня давно окончены. Стало быть, его оперируют спешно. Так, Ренату нужен голос. Ренату нужна книжка. Книжка точно есть у Кирилла. Пока я торопливо иду к 230-й, Присутствие того, чью могилу я не навещала с конца ноября, слышно, как звон в ушах, как тонкий звук, издаваемый стареньким телевизором на три этажа окрест. «Он здесь! Он вернулся!» Кирилла охотно кивает, когда я показываю пальцем на книжке. Немного удивляется, но протягивает верхнюю, заботливо обернутую в пеструю рекламную газетку. Ходячие ребята смотрят на меня удивленно. Ничего. Тяжелый, тревожный взгляд Рената Прикован к двери. Он боится, что я не успею. Ничего, я уже здесь. Книжку обопрем на тумбочку. Глаза мои на старости лет уже стали дальнозорки. Листать буду левой рукой. Правой я беру холодную ладонь Рената. Он облегченно вздыхает и закрывает глаза. «Читай, апа, все равно про что. Только читай». Обратно в землянку Сенцов вернулся только через час. Читаю я. Примечание. Цитата из романа Константина Симонова «Живые и мертвые». Конец примечания. Как странно снова слышать свой голос. Он глуховатый, словно запылившийся. Потом понемногу стало подтягиваться в метели рота Чугунова. Люди сильно замерзли, и надо было вместе с Чугуновым поскорее разместить их, чтобы отогрелись. Левашов, который пришел вместе с Чугуновым, доложил самое необходимое на ходу, в окопе, и пригласил пройти в землянку. Все это одновременно. Голос старой женщины в маленькой тихой комнате, медленное исчезновение внешних ощущений, покой, опускающийся на исхудалого пятидесятилетнего башкира. Тревога то вспыхивающая, то притухающая в мыслях того, кто вернулся, потому что обещал. Для меня это все имеет одинаковую силу. Ренат теперь не увидит меня, даже если захочет. Но он не хочет. Голос, доносящийся из огромной дали, качает его на старой отцовской лодке, что плывет по белой. А мама держит его за руку. «Нет, не мама. Светочка. Нет, не Светочка». Она же в Москве, Витя. Он приехал. Или все-таки мама? Хорошо, что она здесь. Она проследит, чтобы все было в порядке. Можно не беспокоиться. Можно поспать. Синцов не ответил. Услышал близкую очередь из немецкого пулемета и вскочил. Но продолжения не было. Просто кто-то из своих пробовал немецкий пулемет. У вас личное оружие есть? Спросил он Угурского. Есть какая-то пуколка дамского образца. Выбрал по принципу наименьшего веса. А что? Еще не исключена возможность, что немцы контратакуют. Что он делает в операционной? Почему? Не по плану. Внеплановая операция ничего хорошего не означает. Это либо запущенный в конец случай, либо резкое ухудшение. Они с тем, ни с другим долгого не обещают. Ух. «Сказала Марина и вынула руку Рената из моей, привычно прощупывая пульс. А я удивляюсь, кто это говорит в одиночке?» Она несколько секунд молчит. возвращая книжку, Алексеевна». «Да, действительно». С книгой, крепко сжатой в левой руке, я выхожу в коридор и иду к широкой двери операционной. Слышны голоса, бодрые, скорее даже довольные. Саня с Максимом выкатывают каталку». Я провожаю взглядом белое лицо с трубкой, выходящей из носа. Не он. Неужели оперировали двоих? Я провожаю каталку взглядом, и вдруг понимаю, что на меня смотрят. Он стоит передо мной, медленно снимая зеленый колпак и марлевую маску. Хирургический халат самого большого размера ему мал и тянет под мышками. Он сет, как и я. У него... Короткая округлая борода. На носу у него блестят золотые очки. «Богдан Петрович!» — кричит Марина от поста. «В какую палату записывать?» «В 208-ю», — говорит он, не отрывая от меня взгляда. «Богдан Петрович!» Я медленно шевелю губами, как будто говорю, вовсе не я, а кто-то во мне, за мной. Кто-то вовсе и не вдовая пенсионерка Горелого, кто-то... «Другой. Богдан, значит. Нашла, — говорит он. Нашла и вспомнила. Значит, пойдем. А что будет здесь?» Он странно дергает ртом. Не то жует губами, не то пытается ухмыльнуться. «А то будет, что именно сегодня врач пловцов понял, как проводить именно эту, да то ли не удававшуюся операцию». А еще прямо сейчас в Домодедово садится самолет из Певека, а в нем сидит Виктор Амиров, старший сын. Вчера он получил письмо от отцовой соседки. И что? А то, что он будет здесь через три часа. Маринка ему все расскажет. После похорон он заберет Алексеевну на север. Его дети будут звать ее бабушкой. Еще четыре года. А потом? Потом она поскользнется сломает бедро и быстро умрет от пневмонии дома, среди семьи. Я киваю, соглашаясь. «Иначе ты бы осталась». Он не спрашивает. Я молча смотрю на него. «Я люблю тебя», — говорит пожилой толстый хирург маленькой сгорбленной санитарке. «Я тоже люблю тебя, Бран», — отвечает она. Сестра, стоящая в дверях операционной, судорожно вдыхает, и берется обеими руками за грудной карман халата.